Всех сделаться всем. Великие люди способны на великую доброту. Мигель де Сервантес. Священник Михаил Аксенов Мейерсон, Отец Александр, подобно апостолу Павлу, стал всем для всех, чтобы спасти некоторых. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, стих 22. И поворачивался к собеседнику той стороной, которая того интересовала, точнее, которую он мог воспринять. Пока меня самого не заняла еврейская проблематика, отец Александр о ней не упоминал. Его уникальная отзывчивость многих вводила в заблуждение. Церковных диссидентов, которые ожидали, что он пойдет с ними обличать иерархию, правозащитников, тянувшихся к нему со своими петициями. Сам издатчиков, вроде меня, пытавшихся втянуть его в самоиздатскую полемику. Сионистски настроенных христиан, которые надеялись, что он возглавит иудео-христианскую общину в Израиле, и так далее. Всех благодушно поддерживая, оказалось, что одно время Солженицын хранил у него в саду вариант своей рукописи «Архипелаг ГУЛАГ», которую отец Александр, шутя, называл «Сардинницей». Он оставался непоколебимым в своем собственном служении, и сдвинуть его было невозможно. Сергей Бычков В 1966 году отец Александр познакомился с Асией Дуровой, русской мигранткой, работавшей в посольстве Франции в СССР, через которую рукописи отца попадали на Запад. Возрождение вестника русского студенческого христианского движения было делом двух конгениально мыслящих людей — отца Александра в СССР и Никиты Алексеевича Струве во Франции. Об этом позже в расширенном издании книги «Бодался теленок с дубом» будет вспоминать Александр Солженицын, который активно подключился к делу возрождения парижского вестника. Благодаря Асе Дуровой и Степану Татищеву журнал нелегально попадал в Москву, пробуждая и побуждая к делу религиозного просвещения и противостояния коммунизму. Духовный сын отца Александра, Михаил Аксенов-Мейерсон, на квартире которого в центре Москвы происходили нелегальные встречи с Асей Дуровой, написал и отослал в Париж биографии двух опальных священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина после того, как их запретили в священнослужении за открытое письмо патриарху Алексею I и председателю правительства СССР Николаю Подгорному. Они были опубликованы в струве в вестнике РСХД в номерах 95-96 за 70-й год под псевдонимом Аркадьев. Немало редких архивных материалов передал в Париж другой духовный сын отца Александра, Евгений Барабанов. Александр Вадимов, Цветков. Музей Бердяева был тогда всего лишь частной коллекцией и помещался в моей квартире, где время от времени демонстрировался специально собравшимся гостям. Сдвигались столы, на них раскладывались экспонаты, книги, журналы, фотографии. На 15 января 1989 года был намечен очередной показ. Отец Александра обещал приехать. Ожидание в тот вечер затянулось. Позвонили. Едут. И вот звонок в дверь. Строгий светский костюм, черная водолазка и стального цвета пиджак отнюдь не разрушал облик священника. Благословив мою жену и меня, протеерей вошел в комнату, ставшую на этот вечер музеем. Я показывал ему экспонаты, рассказывал о некоторых из них. Батюшка слушал очень внимательно, изредка делая замечания. Вот одно из последних приобретений. Редкий по сохранности экземпляр книги Бердяева с точки зрения вечности, 1907 года издания. Еще не прочитали? Нет. Когда будете читать, увидите там статью, в которой Бердяев называет Ленина «самым новейшим инквизитором». И сказано это было не в суе, не из желания потревожить один из еще неприкосновенных тогда идеологических тотемов, а как дополнение к уже состоявшемуся разговору о высылке философа по распоряжению Ленина в 1922 году. Беседа коснулась вех. Отец Александр рассказал в нескольких словах о реакции Солженицына после прочтения этого сборника. Закончив показ коллекции, я вручил гостям по экземпляру брошюры памятки, также отпечатанные к этому дню, и попросил их оставить записи в книге отзывов. Батюшка написал, «Да благословит Бог ваше чудесное начинание, которое будет, и уже есть, важнейшие вехи в возрождении духа в нашей стране. Протеерей, а -мень. Поздний час и дальняя дорога заставляли его спешить, и я высказал сожаление, что не успел показать ему серию слайдов Бердяев в Москве. Он ответил, ну, «Ничего, слайды посмотрим в следующий раз. Главное, я с вами познакомился». И, зная, что мне очень хотелось, чтобы он совершил заупокойную литию по Бердяеву, добавил, «А панихиду обязательно отслужим». Через неделю после Бердяевского вечера У меня родилась дочь. Не припомню сейчас, где мне довелось узнать, что обряд наречения имени и таинство крещения можно совершать раздельно, а не сразу, как это обычно делается. Я обратился к отцу Александру. Он охотно согласился. Спросил, «Имя уже выбрали?» «Да, Лидия». И вскоре приехал к нам домой. Дочь сразу признала его, с удовольствием шла к нему на руки, за все время совершения обряда ни разу не заплакала. После наречения имени батюшка сказал краткое слово. «Дорогие мои, вот и еще один человек, родившийся в мир, получил имя. А ведь имя — это мистическая категория, оно — начало индивидуальности». Одним из самых страшных в сталинских лагерях было то, что у человека отнимали имя и взамен давали номер. После добавил, надеюсь ее венчать. После крестин мы сели за стол. Разговор коснулся одной идеи, которую я тогда вынашивал. Составить сборник статей о Бердяеве и выпустить его в свет, может быть, воспользовавшись услугами одного из возникших тогда негосударственных издательств. Отец Александр заинтересовался и обещал написать статью. Сидя за столом, протоиерей рассказал. «Звонил мне недавно Юлиан Семенов, предлагал войти в редакционный совет его изданий, совершенно секретно, и детектив, и политика. Я сначала ответил, что детективов не пишу, и политикой не занимаюсь, а потом подумал и согласился. Ведь и спаситель приходил к мытарям и блудницам». В то время первый номер совершенно секретно еще не вышел, и было трудно составить представление об издании. Впоследствии отец Александр с интересом читал исторические и историко-культурные публикации в бюллетене, да и сам охотно в нем печатался. За месяц до гибели спросил меня, сколько длится производственный цикл в совершенно секретно, и, следовательно, когда нужно представить в редакцию проповедь на Рождество 1991 года, Тогда же, порадовавшись, что у батюшки появилась кафедра, с которой можно проповедовать сотням тысяч людей, я решил поговорить с ним о перспективе создания в Москве общедоступного музея Бердяева. Это представлялось возможным, если какая-нибудь организация согласится финансировать проект. Внимательно выслушав то, что мне самому иногда казалось прожектерством, отец Александр сказал, напишите письмо Юлиану Семенову. Я передам, и как человек, видевший коллекцию, немного ему расскажу. В один из последующих дней я отдал батюшке письмо, а 6 июля мне позвонил первый заместитель Семенова Александр Плешков и пригласил в московскую штаб-квартиру Международной ассоциации детективного и политического романа. Часового разговора с Александром Николаевичем оказалось достаточно, чтобы решить все вопросы. Музей возник. Вечером я позвонил отцу Александру, рассказал ему о визите в штаб-квартиру, благодарил за помощь. Он сердечно меня поздравил, на свою роль отрицал. «Да я-то тут при чём? Передал письмо!» Батюшка постоянно интересовался состоянием дел в музее, помогал, радовался удачам, говорил об этом начинании в своих выступлениях. Однажды даже пригласил меня на сцену после своей лекции о Бердяеве в каком-то клубе. Но ни словом не обмолвился о том, что без его помощи музей, возможно, никогда бы и не возник. Что ж, теперь настало время сказать об этом.